Первое. Я нажал оплавленную кнопку вызова и постоял, слушая поскрипывание в шахте и читая со соответствующие надписи. Рэп это као. Король и шут. Лера из 108-й квартиры. Я тебя люблю. Лера из 108-й квартиры была редкая малолетней гопница. Она яростно дразнила всех соседей с балкона. Соседка дура. Дядька с пятого этажа козел. Потому что ее папа был правозащитником, постоянный кандидат в постоянные депутаты. Их, как убогих, Никто не трогал, никто на них по-настоящему не обижался. Они еще питались раздельно. Что взять с людей? Я думал про дуру Леру. Когда двери лифта отворились, и изнутри спросили «А доедем?» «Доедем», уверенно сказал я и шагнул внутрь. Под желтый свет замызганной пластиковой лампы. «Шесть человек», — предостерег кто-то. «Застрянем». «Ребенок! Тут ребенок!» «А он что, не весит ничего, ребенок?» «А вы молчите!» В лифте в самом деле, в нарушении всех правил, ехало шестеро. Я, мужик с рукой в гипсе. Его жена, или сожительница, или сестра, или теща, хрен их разберет по возрасту непонятно. Еще мужик весьма опасного вида, с синими от татуировок руками. Маленький пацан, школьник лет 12, и равин В любом другом случае я бы удивился, но раввин и в самом деле жил в нашем доме на пятом этаже. Купил некогда две смежные квартиры, отградив вход в свои пенаты. Когда у меня произошел обрыв на телефоне, именно на уровне Равина, на отгороженной территории, телефонные мужики долго не могли застать его дом, а потом с трудом добились разрешения войти. Получая из моих рук мзду за труды, старший телефонный мужик заметил, ничтоже сумяшися, «Право-то тебе, жеды и перегрызли!» Я промолчал, хотя думал примерно так же. И вот теперь Равин стоял в кабинке, весь в черном, с пейсами, в широкополой шляпе, с какими-то полотенцами, свисающими по бокам. Его присутствие придавало происходящему оттенок идиотизма. Хотя если бы на его месте был обычный православный поп, к примеру, вряд ли этого идиотизма получилось бы меньше. Поп, пожалуй, даже занял бы больше места, потому что православные попы – люди дородные, одеты в рясы, увешанные крестами и цепями. Лифт сотрясался, за стенками что-то привычно постукивало, В новых кабинках обычно стоит реле. Если народу больше, чем положено, вернее, если вес превышен, лифт никуда не поедет, хоть ты головой о стенки бейся. Этот ехал, хотя и в нарушении инструкций. И что немаловажно, не застрял, не оборвался, но прибыл по месту назначения. Куда – это уже другой вопрос».